Глава двадцать девятая. Гвен. Я заключаю сына в объятия и держу, желая не отпускать его до самого конца жизни. Я прижимаю его к себе так сильно и так долго, что в конце концов он начинает выворачиваться из моих рук, и я отпускаю его. «Папа», — говорит Коннор, — в глазах его слезы, и на лице тоже. Я нежно стираю их, хотя знаю, он видит, что я тоже плачу. «Его уже везут в больницу», — говорю я. «С ним всё будет хорошо. Он замёрз и ранен, нужно доставить его к врачам. Но с ним всё будет в порядке». «Я не знаю этого наверняка, но должна в это верить. Джи привозит Ланни, кетс и Хавьера, и я обнимаю их всех. Хавьера я удерживаю чуть дольше и тихо говорю ему. Если б не ты, я потеряла бы его». «Обязательно скажи это ему», — отвечает он, «а то он так плевался на предложение обучить его дайвингу. Как только ему станет лучше, он просто обязан пройти полный курс. И ты тоже. Ты бултыхаешься в воде, словно щенок». Я смеюсь и снова обнимаю его. «Обещаю», — говорю, — «сразу же, как разберусь с некоторыми другими вещами». Хави кивает и ведёт Кетс обратно к внедорожнику. Они говорят, что Конора тоже надо показать врачам. В салоне машины скорой помощи тесно. Санитар, мы двое, две женщины из лагеря и агент ФБР. Конор сообщает мне, что светловолосая женщина, примерно моих лет, сестра Гармония, а женщина с пулевым ранением — сестра Роза. Вид у них усталый и ошеломлённый, но Гармония смотрит на моего сына и говорит — «Мы справились», — Коннор кивает. «А куда вы направитесь теперь?» Гармония моргает. «Я... я не знаю». Она улыбается, и мне кажется, что я никогда прежде не видела подобной улыбки, изумление, страх и надежда одновременно. «Куда-нибудь ещё? Разве это не потрясающе?» Когда мы приезжаем, Сэма уже везут в операционную, но он в сознании в достаточной степени, чтобы взять Коннора за руку и улыбнуться нам бледной, слабой улыбкой. Мы идём следом за носилками до самых дверей хирургического отделения. Потом долгих несколько часов ждём в приёмном покое. К нам присоединяются Кетс, Хавьер и Джиби. Я с изумлением вижу, что вместе с ними приехала Викрокет. Я искал тебя, говорит Коннор и обнимает её. Куда ты делась? Смылась — отвечает она, и искосо смотрит на меня. «Извини, мне пришлось испариться, пока меня снова не отправили в сиротский приют. ФБРовцы, наверное, очень злые». «Наверное?» — Коннор фыркает и качает головой. «Они все равно явятся, чтобы снять с тебя показания. Они хотят поговорить со всеми, кто там был, включая тебя». «Включая тебя», — повторяю я, глядя на Ви. «Как ты вообще туда попала?» «Она угнала автодом», — вместо неё отвечает Коннор. «Она умеет заводить машины без ключа. Она сделала так в том фургоне и...» Я поднимаю ладонь, всё ещё глядя на вик Крокет. «Я ничего не хочу об этом знать. С тобой всё хорошо?» Она дёргает плечом. «Конечно. На самом деле с ней вовсе не всё хорошо. Ни с кем из нас. Но мы притворяемся изо всех сил». Ви удивляется, когда я крепко обнимаю её, потом расслабляется и обнимает меня в ответ. И я чувствую, как она дрожит от облегчения. «Со мной всё хорошо», — шепчет Ви. «И я думаю, что на этот раз она искренна». Операция у Сэма проходит без осложнений. Два дня спустя мы уже готовы забрать его домой, но Кец говорит, что нам, вероятно, не следует сейчас ехать в наш дом. Она показывает нам фотографии — Целая армия репортеров встала лагерем у озера. На двери нашего гаража и на стене дома красуются надписи. Кто-то выбил окно и закинул внутрь банку краски. Мы знамениты снова. И я сдаюсь полностью и окончательно. Я отпускаю от себя все это. Нортон, всех людей, которые хотят, чтобы мы уехали, свою инстинктивную потребность в контроле, в сопротивлении. Мне больше не нужен дом в посёлке Стилхаус-Лейк. Всё, что мне нужно, у меня есть. Здесь, рядом со мной. Джи устраивает встречу Рэми Лэндри с его родителями в больнице. И мне кажется, что я никогда не видела, чтобы люди вот так на глазах возвращались к жизни. Все трое. Рэми сейчас напоминает тень того парня, которого я видела на фотографиях, Сплошные кожи да кости, да еще сила воли. Он пережил невозможное, как и его родители. Я вижу, как радость озаряет их глаза, их души, и мне начинает казаться, будто все случившееся почти, почти стоило того. Из пруда в первом лагере собрания святых извлекли семь трупов, и еще десять из озера в Биттерфоллс, включая тело Вернона кара вождя вулфхантерской секты, который бежал к патору Тому в поисках защиты. Однако его ждал далеко не тот тёплый приём, на который он рассчитывал. «Через офис Джиби Холл мне приходит анонимная открытка. На ней неровным, почти детским почерком написано «Спасибо за мою жизнь». Вместо подписи стоит большое размашистое «Д». «Д. Дарья. Я не смотрю на штемпель». Я разрываю открытку на мелкие кусочки. Пусть никто не знает, где эта девушка теперь. Мы дважды в неделю посещаем сеансы терапии, в впятером, включая Ви, и это помогает. Мы с Сэмом подписываем документы на усыновление. Он официально, как мой семейный партнер, усыновляет моих детей. И мы помогаем Ви собрать все нужные бумаги для статуса эмансипированной несовершеннолетней. Она останется с нами, по крайней мере, до тех пор, пока не сможет найти свой собственный путь в жизни. Их сланни, похоже, тянет друг к другу, словно магнитом, и меня это тревожит. Ви еще предстоит пройти долгий путь, чтобы обрести стабильность. Нам определенно нужен достаточно большой дом, чтобы вместить всю эту драму. Последнее, что я делаю перед тем, как окончательно покинуть Стилхаус Лейк, пишу записку, и пересылаю её Лили белден В ней говорится, я держу своё слово. Я не удивляюсь, не получив никакого ответа. Жизнь продолжается. Нам нужно приготовиться к суду над патером Томом и найти себе новый дом. Как и сестра Гармония, я не знаю, что будет дальше, и это потрясающе. Текст читала Юлия Бочанова.